От невольников-англичан к сурину учился говорить на ломаном английском языке. Я был рад, что мальчик так весел, и чтобы поддержать в нем эту бодрость духа, дал ему стакан вина из хозяйских запасов. Совет его, в сущности, был не дурен, и я последовал ему. Мы бросили якорь и простояли всю ночь, притаившись. Я говорю притаившись, потому что мы ни минуты не спали. Часа через два-три после того, как мы бросили якорь, мы увидали на берегу огромных животных, каких мы и сами не знали. Они подходили к самому берегу, бросались в воду, плескались и барахтались, очевидно, чтобы освежиться, и при этом отвратительно визжали, ревели и выли. Я в жизни не слыхал ничего подобного. Ксури был страшно напуган, да, вправду сказать, и я тоже. Но еще больше испугались мы оба, когда услыхали, что одно из этих страшилищ плывет к нашему баркасу. Мы не видели его, но потому, как оно отдувалось и фыркало, могли заключить, что это было свирепое животное чудовищных размеров. Ксури решил, что это лев. Быть может, так оно и было, по крайней мере, я не уверен в противном и крикнул, что надо поднять якорь и уйти отсюда. «Нет, к отвечал я, — незачем поднимать якорь. Мы только вытравим канат подлиннее и выйдем в море. Туда они за нами не погонятся». Но не успел я это сказать, как увидал неизвестного зверя на расстоянии каких-нибудь двух весел от баркаса. Признаюсь, я немного оторопел, однако сейчас же схватил в каюте ружье и как только я выстрелил, животное повернуло назад и поплыло к берегу. Невозможно описать, что за адский рев, вопли и завывания поднялись на берегу и дальше в глубине материка, когда раздался мой выстрел. Это давало мне некоторое основание предположить, что здешние звери никогда не слыхали такого звука. Я окончательно убедился, что нам и думать нечего о высадке на берег ночью, но вряд ли возможно будет высадиться и днем. Попасть в руки какого-нибудь дикаря не лучше, чем попасться в когти льву или тигру. По крайней мере, эта опасность пугала нас нисколько не ни меньше. Тем не менее, здесь или в другом месте, но нам необходимо было сойти на берег, ибо у нас не оставалось ни пинты воды». Но опять загвоздка была в том, где и как высадиться. Ксури объявил, что если я его пущу на берег с кувшином, он постарается разыскать и принести пресную воду. А когда я спросил его, от чего же идти ему, а не мне, и от чего ему не остаться на лодке, в ответе мальчика было столько глубокого чувства, что он подкупил меня навеки. "Коли там дикие люди", сказал он. "Они меня скушать, а ты уплывать". «Тогда вот что ксури», — сказал я, — «отправимся вместе, а если там дикие люди, мы убьем их, и они не съедят ни тебя, ни меня». Я дал мальчику поесть сухарей и выпить глоток вина из хозяйского запаса, о котором я уже говорил. Затем мы подтянулись поближе к земле и, соскочив в воду, направились к берегу вброд, не взяв с собой ничего, кроме оружия, до да двух кувшинов для воды». Я не хотел удаляться от берега, чтобы не терять из виду баркаса, опасаясь, как бы вниз по реке к нам не спустились дикари в своих пирогах. Но Ксури, заметив низинку на расстоянии приблизить на одной миле от берега, зашагал туда с кувшином. Вскоре я увидел, что он бежит назад. Подумав, что за ним гонятся дикари, либо он испугался хищного зверя, я бросился к нему на помощь. Но, подбежав ближе, увидел, что на плечах у него что-то лежит. Оказалось, он убил какого-то зверька, вроде нашего зайца, но иной окраски и с более длинными ногами. но оба обрадовались такой удаче, и мясо убитого животного оказалось очень вкусным. Но еще больше я обрадовался, услышав от Ксури, что он нашел хорошую пресную воду и не встретил диких людей. Потом оказалось, что наши чрезмерные хлопоты о воде были напрасны.